Глава первая. Высокий мужчина зажег благовонную палочку на алтаре богини реки. Вставив палочку в бронзовую подставку, он поднял глаза на спокойное лицо статуи, тускло освещенная единственным масляным светильником, свисающим с закопченных балок потолка. Казалось, богиня слегка улыбается. Ну что ж... «Ты можешь быть довольна», — горько сказал мужчина. «Там, в своей священной роще, ты отняла ее у меня в тот момент, когда я собрался окропить тебя ее кровью. Но сегодня вечером я выбрал тебе новую жертву и должным образом приготовился к жертвоприношению. На этот раз я буду...» Он оборвал себя на полусловие и и бросил встревоженный взгляд на старого священника в оборванной коричневой одежде, сидящего на скамейке около входа в храм. Священник посмотрел на набережную, украшенную разноцветными фонариками, и снова склонился над молитвенником. Он не обратил ни малейшего внимания на одинокого человека у статуи. Мужчина еще раз взглянул на богиню. Статуя была выполнена из необработанного дерева. Скульптор поступил мудро, оставив нетронутой структуру древесины, которая имитировала складки одежды, не с круглых плеч богини. Она сидела, скрестив ноги на цветке лотоса. Ее левая рука лежала на колене, а правая была поднята в жесте благословения. «Ты прекрасна!» — хрипло прошептал мужчина, не мигая, глядя на неподвижное лицо богини. «Скажи мне, почему красота всегда зла?» Искушая мужчину, обольщая застенчивыми улыбками и взглядами из-под ресниц, она затем отталкивает его. Отталкивает с презрительной усмешкой, ломает ему жизнь, а потом преследует его. «Почему?» Безумно вытаращив глаза, он ухватился за край алтаря. Это всего лишь справедливо, когда нож вонзается в их коварные сердца, когда они, распростёртые лежат у подножия алтаря перед тобой. Справедливо, что их... Вдруг он испуганно замолчал. Ему показалось, что на челе богини, около жемчужины, в середине лба, появилась строгая морщина. Но тут же, со вздохом облегчения, он вытер пот с лица. Это была всего лишь тень ночного мотылька, пролетевшего над пламенем. Он крепко сжал губы, бросил подозрительный взгляд на статую и пошел к выходу. Мужчина подошел к старому священнику, погруженному в молитвы. Он стукнул его по костлявому плечу, «Ты мог бы оставить богиню одну на сегодняшнюю ночь, не сторожить ее?» — спросил он с напускной веселостью. «Скоро начнутся состязания лодок драконов. Смотри, лодки уже выстраиваются под мраморным мостом». Мужчина достал пригоршню мелочи из рукава и добавил «Вот, возьми деньги и поужинай как следует в харчевне». Старик Посмотрел на него воспаленными глазами. Денег он не взял. Я не могу покинуть ее, господин. Она не простит мне этого. Он опять склонился над молитвенником. Помимо своей воли мужчина содрогнулся. Пробормотав неприличное ругательство, он помчался вниз по лестнице, ведущей на дорогу вдоль набережной. Ему надо было спешить в город, чтобы успеть... К концу состязаний.